Спиранский приник к плечу бандита, горько рыдая. — Спасибо вам, хороший человек! Вступились, и маменьке напишу, чтобы она всегда за вас Бога молила. Кутерьма сунул ножик в свои опорки, обнял парня. — Небось, мое слово верное. Жизнь будет у нас. — Вот! Другие шо и позавидуют, каково мы жить-то станем. Верь мне, верь. Первым делом с высоты нар спихнули какого-то жулика. На его место с почестями разместили Спиранского, который совсем ошалел от внимания, когда у него появилась даже пуховая подушка. Во! «Хорошего человека как же нам не уважать!» Майданщик раскрыл свой волшебный ящик. Были у него кусочки ветчины, надетые на спички, колбаса кружочками. Семинарист, копейки за душой не имея, раньше только облизывался в своем убежище под нарами, взирая на такую гастрономическую роскошь, а теперь его под локотки — представили Ибрагиму. — Выбирай себе любое, как король на именинах. — Курнуть бы мне! — скромно просил семинарист. Самодельные цигарки, скрученные из газеты, стоили пятачок, а завернутые в папиросную бумажку по гривеннику, поддувалы, с наигранным возмущением набросились на Ибрагима. — Ты жлоб! Сам давись своим домокуром! А мы тебе золотого человека показываем. Имей уважение. Ты ему папироски гони. Давай, халвы отрежь. Ведь Чинг тоже сгодится». В окружении новых друзей Спиранский сидел на нарах. После долгого голодания уплетал куски ветчины. Ему поднесли стакан водки, налили еще. Отовсюду он слышал похвалы себе. «Золотой парень, ты ешь, ешь, ешь, не стыдись. Надо будет, мы еще достанем. Ты что это ранее ты не дружил с нами?» Появились карты. Спиранскому говорили Эй, фартовый, сразу видать. Метнем, что ли? Акосев от дурной водки и тяжелой пищи семинарист шлепал по доскам нар, замызганные картишки и сам дивился, как ему везло. Дали три цуга, а карман уже раздулся от денег. Весь мешок увел. Надо же, говорили воры. Фартовый, такой... «Любую карту возьмет. Видно, что парень хват». Семинарист уже сам покрикивал на майданщика. «Эй, как там тебя зовут?» «А ну, крути машину, чтоб сразу бутылка на нарах была! Гуляем!» Его опять хлопали по спине, дурили голову похвалами. «Конечно! Теперь чё ж не гулять?» Из-под нар вылез, а видно, что любого Ивана соплей пополам перешибет. Утром следовало тяжкое пробуждение, но едва Спиранский оторвал голову от подушки, поддувал и стали кричать. «Ибрагим, аль не видишь, что человек мучается?» Стакан водки, настойный для крепости на Махорке, снова раскрасил каторжное бытие, голубыми цветочками фальшивого счастья. Опять, как вчера, Спиранский пожирал кусочки ветчины со спичек, размачивал в чае пряник, даже загордился. «А на что мне пайка тюремная? Пусть другие трескают!» Уже плохо соображая, видел он, что не так легко идет к нему карта козырная, Карман болтался свободно, а всякие храпы и глоты хапали с банка деньги, утешая его. — Да, брат, сегодня тебе фарта не стало. Ну, с кем не бывает. Ставь на бочку остатнее, а завтрего отыграешься. Утром Ибрагим потянул его снар за ноги. — Когда платить будешь? — спросил он. — За что платить-то? — не понял его семинарист. Вечина и колбаска кушал, водка моя пил, папироска моя курил, с тебя сорок рублей отдай и не греши». «Бога-то побойся!» — тонко завыл Спиранский. Майданщик покрыл его грязной бранью. «Я твоего Бога не знаю. У меня свой Аллах водится. Я не Ибрагим тебе, а отец родной». «С моего Майдана вся тюрьма пил и кушал? Плати, если темной не хочешь!» Отовсюду слышали снар возмущенные голоса людей, которые еще вчера доедали за семинариста его же объедки. закона не знает! Давай, гони кровь из носу!» Гнать кровь из носу на языке каторги значило расплачиваться с долгами. Спиранский еще не мог привыкнуть к мысли, что задолжал отцу родному сорок рублей, а его уже обступили со всех сторон всякие наглецы-поддувалы. «Гони две синьки, чтоб из носу капало! Ты что, паскуда худая, или забыл, что вчера продулся в конец? Ежели к вечеру не дашь кровь из носу, с пером в боку спать ляжешь». Настал вечер. Спиранский взялся вынести парашу. Опорожнив ее над ямкой нужника, он обвил себе шею длинной бичевкой, чтобы оставить этот проклятый мир. Но из мрака услышал голос. — Че ж ты, миляга, в петлю полез? Так дело не пойдет. Я ведь предупреждал, что на меня всегда положиться можно. Кто здесь Испуганно вскрикнул семинарист. Из потемок, нужника вдруг выступил Иван Кутерема. Он привлек парня к себе и подарил ему в уста скверный поцелуй Иуды. — Сейчас перегрестим тебя, только не пугайся. Вот теперь начинался разговор уже по делу. «Есть один человек у меня, которому помочь надобно. Ему пятнадцать лет в собачили. Возьмешь на себя его срок вместе с фамилией, а ему отдашь свои четыре годика и свое духовное звание. Я сам ведаешь, худого тебе не хочу. Мне, как бессрочному, все равно бежать следует. Будешь моим товарищем. Рванем с Сахалина вместе». Дорогу до мыса я уж изучил. Лодку стащим и махнем на материка там матерый вор. Он расписал будущее такими красками, что дух захватывало. Огненные рысаки увозили их к московскому яру. Самые красивые шлюхи расточали неземные ласки. Со мной не пропадешь. — заверял Иван Кутерема. Голова шла кругом, но и жутью веяло от мысли, что на него вешают чужие грехи. А пятнадцать лет каторги — это не четыре года. Кутерема сразу заметил колебание Спиранского. — Не рыдай. Деваться-то тебе все равно некуда. Вся судьба собралась в гармошку. Хошь, я тебе сразу деньги дам, чтоб пустил кровь из носу, и никто в камере тебя мизинцем не колыхнет. А ежели ты от моих крестин откажешься, тогда, сам знаешь, каторга — это тебе не карамелька. Только теперь Полынов подошел к семинаристу. Он не стал вдаваться в лирику, сразу перешел в энергичное наступление. Тля! Слушай меня внимательно. Ты берешь мое имя. Берешь и грехи мои. Если спросят, за что получил 15 лет, отвечать будешь конкретно. За три экса. Запоминай, сначала было ограбление коммерческого банка в Лодзи. «Боюсь!» — расплакался семинарист. Полынов в жесткой хваткой взял парня за горло. «Еще! Ты увел кассу бельгийского экспресса. Ну, а что касается экса в Познане, так я тебе этот экс прощаю, ибо в криминаль полиции Берлина мое дело осталось недоказанным. Ну, чего дрожишь? Для...» «Страшно мне!» — признался Спиранский. «Да и...» Не запомнить всех названий. Нельзя что попроще. Проще не получится. Его жизнь слишком сложная штука. Ещё раз повторяю. Лоц почтовый вагон и Познань. А взяли тебя, сукина сына, за рулеткой в Монте-Карло. Да что ж я мог делать там? Господи, ты, дурак, ставил на тридцать шесть. «Не бывал я там, ж не знаю, где такой!» «Так и говори, что в Монте-Карло никогда не бывал!» «А тебе никто не поверит, ибо любой преступник всегда отрицает посещение тех мест, где он совершил наказуемое деяние!» «Осознал? Да ведь покупите вы меня!» «Не ври!» — жестко произнес Полынов. «Ты сам несчастного папа загубил, чтобы с пападьей его выспаться?» Так что не выкручивайся, а получи свои пятнадцать лет каторги и будь доволен, что еще легко от меня отделался. Семинарист, схваченный за глотку, неожиданно встретился с взглядом желтых глаз. Он заметил даже ухмылку на тонких губах Полынова, и тут он понял, что этот человек отдавший ему свои преступления выше всей уголовной камеры, выше даже его крестного отца, бандита Ивана Кутерьмы. — Ладно, — обмяк семинарист, — только отпустите меня. И пальцы на его шее медленно разжались. Спиранский, бывший Полынов, скоро вышел из тюрьмы, получив квартирный билет, дабы существовать на свой счет, уже не надеясь на помощь от казны. Кутерьма остался на своих нарах. Бандит не знал, что придет срок, и он станет мешать Полынову, как опасный свидетель прошлого. А тогда Полынов им же Перекрещенный в Спиранского, должен будет убрать кутерьму с этой грешной земли, дабы тот не мешал ему жить. В городе Полынов снял себе угол на протяжной улице в квартире Анисьи, которая торговала на базаре протухшими селедками. Это бой баба, немало повидавшая на своем веку, не раз умиляла с набожности своего постояльца, часами простаивавшего перед иконами. Господи, простишь ли и помилуешь ли меня грешного? Вызнав о грехах постояльца, Анисия даже пожалела его. Сама баба, так по себе ведаю, что все беды от нас происходят. Ты, мил человек, от нашего брата держись подалее. И так крещение состоялось удачно. Полынов все рассчитал правильно и не учел лишь Одно важное обстоятельство. Благородных порывов клавочки челищевой, которая, кажется, влюбилась в него из чувства женского сострадания.